Но уже через неделю они в том же составе пришли и сообщили, что ждать они не могут и что нашли Наташе замену. К жизни Наталье возвращалась тяжело. Ее поддерживали только родные. В кинематографе, который тогда переживал дурные времена, Провавилову просто забыли. Когда здоровье Наташи перестало вселять опасения, Муж вместе с ней выехал посмотреть мир, и вместе они пропутешествовали почти по всей Европе. Это тогда в нашей стране стали распространяться слухи об отъезде Вавиловой из-за рубеж. Вернувшись в Москву, сам Вел Гаспаров сделал последнюю попытку продержаться на плаву в большом кино. Он снял свой последний фильм Стервятники на дорогах по собственному сценарию, где нашлась роль и для его жены. От этого фильма современная кинокритика не оставила камня на камне, хотя снимавшиеся там актеры вспоминали работу над ним с теплым чувством. Актер и режиссер Олег Фамин, например, которому пришлось играть лихача-шофера, говорил о том, как режиссер делился с ним своим опытом, профессионала-автомобилиста. От Фомина требовалось, чтобы он с легкостью исполнял все мелочи, присущие дальнобойщикам. По словам Фомина, за все время, что он сам водит машину, самые яркие впечатления он испытал от вождения МАЗа на съемках фильма «Стервятники на дорогах». Внутри у машины находилось суперсовременное немецкое оборудование – при этом ощущения, когда приходилось висеть в кабине над горной дорогой, остались самые непередаваемые. Причем Гаспаров заявил актеру так. «Если месяц сумеешь проездить на Амазе, по 10 часов в день, тогда будешь сниматься». Что было делать? Ифамин отработал свой месяц. Известной актрисе Надежде Румянцевой Режиссер Гаспаров предложил в этом фильме серьезную роль матери. О том, как комедийная исполнительница представила зрителям неожиданно новый образ, рассказывает он сам. Румянцева сыграла трагическую роль. Женщину, у которой гибнет сын, да сыграла ее так, что у оператора на глаза навернулись слезы. Мне было интересно наблюдать не только за тем, как Надежда Васильевна работает, но и за тем, с каким уважением к ней относятся молодые актеры. После этого у Наташи Вавиловой в кино была только одна работа в телесериале «Леонида Пчелкина. Дело Сухого Кобылина». С тех пор актриса в кино больше не снимается. На тот момент кинопрокат в стране развалился. Жанр переживал тяжелый кризис. Гаспаров и Наталья Вавилова покинули мир кино. Она нигде не снимается. Почти все время проводит в своем загородном доме и гордится не сыгранными когда-то ролями, а своим садом и красивыми клумбами. Весь день Наталья возится на участки. Вечером встречает мужа за изысканно накрытым столом. Похоже, цветы и деревья ее интересуют куда больше, нежели новости современного киношного мира. Их дом славится гостеприимством, и здесь всегда гости. То кто-то из близких знакомых завернет, то дочка Самвела погостить приедет. Прием гостей тоже ложится на плечи Натальи Дмитриевны. Наталья Вавилова не дает интервью, и Гаспаров тоже старается не общаться ни с артистической богемой, ни с журналистами. У актрисы и режиссера новые занятия. Они помогают людям выживать в современном мире. Супруги ездят по дед домам и оказывают материальную помощь обездоленным детишкам, но рассказывать об этом они из скромности не желают. Конечно, первое время известной актрисе и состоявшемуся режиссёру было очень тяжело без кино. Они сравнивали это ощущение с отставшим от поезда пассажиром. «Когда на твоих глазах поезд уходит, набирает скорость, мелькают вагоны, в окнах знакомые лица».